Воронцов встал. Начиналась мелодрама. А мелодрам он не любил. В любых видах. «Хорошо. Судя по твоим словам, они меня все же собираются отпустить. Если так, то надо бы переодеться. Появись так в курортном городе...» — он провел ладонью по петлицам и орденам. «Не поймут...» Выходя из комнаты, Наташа на секунду приостановилась на пороге, оперши с рукой о косяк, обернулась, словно собираясь еще что-то сказать на прощание, но только кивнула головой и исчезла. Исчез и экран. Перед Воронцовым вновь была глухая стена, обтянутая коричневым с золотым рисунком Штофом. «Красивая девушка!» Услышал он за спиной знакомый голос. «И она ведь до сих пор тебя любит!» Дмитрий резко повернулся. У окна, положив ногу на ногу и легонько постукивая пальцами по подлокотнику кресла, сидел и смотрел на него с сочувственной полуулыбкой Антон, точно так, как он сидел за столом своей дачи под Сухуми. Воронцову пришлось сделать еще одно усилие, чтобы постараться и при этом повороте сюжета выглядеть спокойным. «Вот уж что тебя совершенно не касается. Зачем явился? Спасать ситуацию? Девчонка не справилась, так теперь ты — резерв главного командования». Он положил контейнер на край письменного стола и по-прежнему, придерживая его одной рукой, Второй начал отстегивать ремешок портупеи. «Так я не шутил», — движением головы он указал на контейнер. «Если что, рванет прилично». Помолчали, глядя друг на друга. «Считай, что ты выиграл, моряк», — первым прервал паузу Антон. «Я знал, что ты надежный парень, но...» Не представляешь, сколько раз приходилось ошибаться в самых, казалось бы, безупречных. Отчего же? Как раз вполне представляю, — пожал Воронцов плечами. И что дальше? Вот и пришлось тебя немного проверить. Извини, понимаю, что ты сейчас очень зол на меня. Ну чего уж, моментами было довольно весело. Воронцов бросил ремень с портупеей, и тяжело громыхнувший ковурой прямо на пол. Сел напротив Антона, положив локти на контейнер. Так что? Все фокус, как я и думал в начале Театр одного актера? Да нет, зачем же? Все правда. И замок, и война, и книга. А я, если угодно, как раз главный здесь Форзейль, если оставить в силе такое название. Не совсем точно, ну да уж ладно. Воронцову вдруг стало гораздо легче на душе. Самым непереносимым, оказывается, была мысль, что он разыгрывал под гипнозом или чем там еще дурацкий спектакль. Тогда в чем смысл? А в том, что мы на самом деле не можем вступать в официальные контакты с таким человечеством, как ваши. Хотя вы, люди, интересуете нас больше, чем многие и многие другие. есть вас черты сцену которым вы поймете еще не скоро. И приходится долго, очень долго искать тех немногих из вас, с кем можно иметь дело уже сегодня». Воронцов изобразил попытку привстать и щелкнуть каблуками. Антон не отреагировал и продолжал, как ни в чем не бывало. «Мы ничего не имитировали в прошлом. а Обстановка была подлинная. Был ли риск для тебя?» В конечном счете нет, мы тебя спасли бы. Однако умирать все равно пришлось бы по-настоящему. Он развел руками, мол, ничего не поделаешь. Смысл самый поверхностный этой проверки ты можешь определить и сам. Заодно мы выяснили о тебе такое, чему в ваших языках нет и названий. Здесь тоже все в порядке. С книгой как? Думаю, мы и тут найдем общий язык. Держи ее пока у себя, как гарантию, что ли. Только смотри, сам не подорвись, хоть ты и минер. Главное, что она вернулась в мир стабильной реальности. Ведь до нынешнего момента ее как бы не было в природе. Потому и детекторы наши ее не определяли. Оттуда, из-под Киева, ты ее забрал 40 лет назад. А здесь она появилась только что. В промежутке находилась нигде. Красиво звучит? Впрочем, это все ненужные тонкости. «А себя ты теперь можешь считать прошедшим отбор, проверку и посвящение. Перспективы перед тобой?» Антон даже зажмурился, словно от восторга, «перед открывающимися Воронцову перспективами».